Глава двадцать вторая «Ты сама это сделала?» Магистр Алия сверлила меня взглядом похуже, чем в тот день, когда я устроила здесь пожар с наводнением. «Разумеется», — честно ответила я. Она придирчиво повертела в руках мой артефакт храбрости. «И никто из преподавателей тебе не помогал», — она задумалась. «Хотя я даже не знаю, кто бы это мог быть». Почерк коллеги я бы сразу угадала, но это... Она покосилась на моё домашнее задание с опаской. Слишком хорошо для студенческой работы. Ты точно не жульничала? На это я не знала, как ответить. Да, точно. Или нет, не жульничала. Тогда расскажи мне, как ты делала. Подробно, ничего не пропуская. Ух ты, чёрт, подробно. Кое-что я бы точно предпочла не рассказывать. Осторожно подбирая слова, я заговорила. «Сначала я взяла аметист, и у меня ничего не получилось». Магистр Алия фыркнула. Видимо, она, как и мой медведь, считала, что бунтарский камень-аметист не для студенческих кривых ручек. Потом решила попробовать с «Почему ты выбрала топаз?» «Хороший вопрос, если бы я знала». «Ну, он красивый». «И с топазом уже всё получилось». «Нет», — сказала вдруг Алия. Тут есть ещё один ингредиент, о котором в учебниках не было сказано ни слова. Слёзы девственницы, чёрт бы их побрал, я замялась. Когда у меня не получалось с аметистом, я расплакалась, и, возможно, слёзы попали на что-нибудь, но я потом всё хорошенько просушила. Она долго сверлила меня глазами, а я старалась сделать самый невинный вид, который только могла. Хорошо. «И что ты сделала потом?» — сказала она, закончив сканирование результатов, которого я, наверное, не узнаю. Положила артефакт под подушку. Она едва не взвелась на месте. «Зачем?» «Ну, он такой красивый получился. Даже из рук выпускать не хотелось», — говорила я, а по помрачневшему лицу преподавательницы было видно, что она не знает, кому не верить — мне или своим ушам. «Я что-то сделала не так?» «Так», — сказала она, — «очень уж так. Если, конечно, вы решили избрать путь тьмы. Но в таком случае в стенах этого заведения вам делать нечего». Я почувствовала, как кровь отлила от лица, а в голове стало пусто и холодно. Чертов медведь, он всё-таки меня подставил. Путь тьмы? Да из Академии за это могут вышвырнуть или сразу казнить. Отличный помощник». «Артефакт я заберу». «Считайте, что работа вам зачтена, но впредь постарайтесь не плакать над артефактами, по крайней мере, до тех пор, пока...» Она замолчала, но я поняла и без слов. «Пока я ещё девственница». Впрочем, показывать, что я поняла, было нельзя. «Пока... что?» — переспросила я. Она окинула взглядом аудиторию, видимо, прикидывая, стоит ли говорить об этом при всех, а потом ответила, «Пока не окончите академию». Но ну, надо же, магистр Али, похоже, не слишком высокого мнения о моральных качествах студентов, раз уж считает, что ни одна девственница не выйдет из этих стен не испорченной. В остальном день прошёл как обычно, разве что шептались у меня за спиной чуть больше. Но это зло привычное. Когда я вернулась домой, на лавке у домика сидел Майк. С тех пор, как меня перевели на другой факультет, мы лишь пару раз сталкивались в столовой. Сердце пропустило удар. Майк ведь с факультета защиты. Вдруг его отправил Рониур, чтобы позвать меня на тренировку, у которых давно уже не было. «Привет, Майк! Что ты тут делаешь?» Майк замялся, словно не знал, как сообщить мне какую-то новость, потом покраснял до кончиков ушей и сказал. «Я жду Ермелину. Ну, знаешь, прошвырнуться по магазинам, посидеть в кафе. Прости, я должен был сначала спросить у тебя. Она же твоя подруга», — закончила я за него. И, разумеется, ни ты, ни она ни о чём не должны меня спрашивать. Гуляйте сколько угодно. А про себя добавила. И лучше подольше, потому что мне просто необходимо наорать на одну мерзкую плюшевую сволочь, и лишние уши там точно ни к чему. Эрмелина ещё собиралась, так что я влетела в комнату, села напротив медведя и злобно уставилась на него. И вот как раз тут мне кое-что пришло в голову. Амулет, который мне дала Гориета. Он же сиял красным и чуть ли не вырывался у меня из рук. Так почему я легко и безоговорочно поверила словам этого плюшевого недоразумения? Может, сигнал талисмана следовало принимать прямо и бесхитростно? Тёмная магия? Ох ты ж чёрт, что же за тварь я притащила к себе в комнату? Каблучки Эрмелины простучали мимо моей двери, за окном послышался её тихий смех, а потом голоса начали удаляться. И в этот момент медведь со мной заговорил. Ну как всё прошло? Твой артефакт признали лучшим? «Что? Он ещё спрашивает?» Я не нашла, что ответить на такую наглость. Просто сняла с ноги форменную остроконечную туфлю и запустила в гада. Следующая туфля полетела следом, а потом и подушка. «Надеюсь, ты понимаешь, что я не испытываю физической боли», поинтересовался он вежливо. «Если ты хочешь донести до меня какую-то мысль, лучше сделать это словами». «Мысль? Я тебе сейчас донесу мысль. Я тебя на тряпочке порежу. Я твою набивку вытащу и подожгу, а потом...» Я понял, понял, ты несколько раздосадована. Что меня удивляет, артефакт получился вполне приличным, ну, конечно, если речь идёт о студенческой поделке. Из каких это пор тёмная магия считается приличной? Слёзы девственницы, ага, милый безобидный ингредиент. Что ты сказала? Взревел вдруг медведь совсем несвойственным ему грубым голосом. Я даже попятилась. Ты, ничтожная, только что обвинила меня, меня... Я поняла, что сейчас он пытается вспомнить своё имя, но не может. «В общем, меня! В пособничестве тёмной магии!» Звучало очень убедительно, и я немного сбавила обороты под его напором. «Так что же, слёзы девственницы?» — не сдавалась я. «Ну...» — протянул медведь. «Я согласен, элемент несколько сомнительный, но уж точно не тёмный. Кто тебе сказал такую чушь?» «Магистр Алия», — на автомате ответила я. «Баба-магистр?» — удивился медведь. Совсем с ума сошли у вас тут, я посмотрю. Это твоя магистр свой диплом, что она распродаже купила за полцены? Слезы девственниц к темной магии относятся как орлы к подземельям. То есть, не поняла я. То есть просто существуют на одной планете. Другое дело, кровь девственниц. Но использовать ее я тебе категорически не рекомендую. Я была в замешательстве. Магистр Алея выглядела насмерть перепуганной моим артефактом. Но и плюшевый специалист тоже выглядел уверенным в собственной правоте, а я понятия не имела, кому из этих двоих верить. Впрочем, зачем обязательно верить? Можно спросить у кого-то третьего. Так и поступлю. Я спокойно поужинала, сходила покормить рыжика. В последнее время наше общение сводилось к тому, что он уничтожал подкормку, а на глаза не показывался. А вот сегодня явился, со свойственным ему аппетитом, слопал всё предложенное, прыгнул мне на колени и развалился, раскинув лапки. «И как в такой маленький животик вмещается столько еды?» Почёсывая туго набитая пузико, пробормотала я. «Странно, но котёнок, кажется, совсем не вырос. На таком-то питании». Уходить не хотелось. В комнате ждали учебники и медведь с непонятным анамнезом. Так что с Рыжиком я просидела долго. Но когда солнце зашло и над Академией поднялась луна, он спрыгнул с моих коленей и, деловито озираясь по сторонам, утопал в неизвестном направлении». а мне пришлось вернуться в комнату. Я уселась за учебники, и на этот раз предложение помочь не последовало. Остаток вечера мы с медведем провели в гордом молчании и, вопреки обыкновению, даже не пожелали друг другу спокойной ночи.